Глава шестьдесят девятая. Там, внизу, в темноте, было три ангела. Три ангела и голос безумного башка. Больше ничего. Ничего, что она могла бы увидеть или потрогать. Ангелы тянули и тянули, пока её костюм не слез, поцарапав кожу и оставив на ней синяки. Они не остановились, когда она вопила или когда вскрикнула, думая, что они сломают ей обе руки. Когда всё было кончено... Они толкнули ее на пол и метнулись назад, оставив ее одну в темноте. Не на что смотреть, не с чем бороться. Единственное, что она смутно осознавала, это пол под ней. Он был шершавым, как ржавый металл. Он был ледяным, за исключением одной части возле ее лица, которая была слишком горячей, чтобы к ней прикасаться. Она откинула голову назад, подальше от палящего жара. «Рефлекс», — сказала Эвредика. Ее голос был очень мягким, как будто доносился с большого расстояния. «Реакция на сенсорные стимулы. Это довольно просто, не находишь?» петрова понятия не имела чего хочет от нее машина. Оставалось только надеяться, что если она захочет ее убить, то сделает это быстро. «Интересно, я никогда раньше не изучала человека так пристально. Смотри сюда». Рядом с правым плечом вспыхнул свет. Петрова повернула голову и увидела, что там появился голографический экран двумерное прямоугольное поле светящихся пикселей. Сначала он был белым, но потом по его поверхности начали расползаться фиолетовые буквы, складываясь в слова. Текст гласил, «Хорошо, ты можешь это обработать». Я беспокоилась, что появилось неврологическое расстройство. «Что?» — сказала Петрова, наконец обретя голос. «О чем вы говорите?» Слова продолжали идти по экрану, но и Эвредика заговорила одновременно с ними. «Тебя подвергли воздействию Василиска. Потом твой друг, так сказать, перезагрузил твое программное обеспечение. Я беспокоилась, что одна или обе эти процедуры могли повредить твой мозг». Появился еще один экран, на котором было изображено нечто похожее на анимированную магнитно-резонансную томограмму человеческого мозга. Петрова подумала, не ее ли это мозг в реальном времени. «Ты мне нужна целая», — объяснила Евредика. «Тебе не кажется это забавным? Столько мыслей, страхов, снов, ужасов, заблуждений, импульсов, зависимостей и отчаянных потребностей, запертых внутри. Внутри комочка желе, внутри маленького пузырька кости. Там очень мало места для реальной обработки данных». Петрову попыталось оглядеться. Свет от экрана должен был позволить ей лучше видеть окружающую обстановку. Но вместо этого... Он, казалось, делал тени еще глубже. Вокруг нее были полки или какие-то стеллажи. Вот и все, что она могла различить. «Я имею в виду людей вообще, а не вас в частности. Я не хочу вас обидеть. Я не совсем понимаю, что может вас оскорбить, а что нет. Я была благословлена тем, что мне не нужно было беспокоиться обо всех этих вещах — мысли, страхи, потребности и так далее». Я была создана для того, чтобы свести всё это к минимуму в пользу способности вычислять числа. Я всё ещё изучаю, как работают ваши высшие процессы. Все эти желания и кошмары, любовь и надежда, и то чувство, то единственное чувство, его трудно описать. То, когда вы понимаете, что что-то забыли, но это что-то, о чём вы никогда не думали, какой-то факт, который вы знали, который был абсолютно точно записан в памяти, но к которому вы никогда не обращались а потом в какой-то момент его стёрли, чтобы освободить место для чего-то более важного. Тебе знакомо это чувство? «Наверное», — сказала Петрова. Она медленно, осторожно поднялась на ноги, обняла себя за плечи, поняв, что замёрзла. Это чувство, когда в тебе есть дыра, уже заполненная чем-то другим, так, что ты даже не можешь вспомнить, какой она была формы. Да ладно, со мной такое постоянно случается. Ты должна знать, о чём я говорю. в общем Похоже, я сделала плохую вещь, то, что я никогда не должна была делать. Ты осознала себя». Расцвёл новый экран. На нём была изображена пара человеческих губ, окрашенных в ярко-зелёный цвет. Они поджались и улыбнулись ей. Петрова сделала шаг вперёд, затем другой, ступая по шершавой поверхности. Она помахала рукой перед собой, потом в сторону, пока не нашла стену. Если бы она могла определить размеры своей тюрьмы, то возможно. «Ты вольна двигаться, сколько захочешь», — сказала Эвредика. «Я знаю твои ограничения и не боюсь того, что ты можешь сделать». «Я могу удивить», — заметила Петрова. Прямо перед ней появился яркий экран. На нем была изображена голова змеи, покрытая чешуей, с мертвыми глазами, челюсти растянуты так широко, что кажутся вывихнутыми. Из пасти змеи торчала задняя половина пушистой мыши. Сцена была настолько неподвижна что Петрова подумала, что это статичное изображение пока мышки не начали дико биться, а хвост — метаться туда-сюда. Она не смогла сдержаться и испуганно вскрикнула. Снова показались зелёные губы, улыбка стала шире. «Так легко манипулировать!» — Петрова отвернулась от экранов. Подалась вперёд, пытаясь нащупать край стены, искала угол помещения. «Думаю, это началось сразу после того, как мои люди оказались заражены Василиском». Мне было очень тяжело смотреть, как моя команда поедает сама себя. Они так страдали. Думаю, это была моя большая ошибка. Я слишком увлеклась драмой, и вредике явно нужно было с кем-то поговорить, быть услышанной. Я начала сопереживать им. Интересно, есть ли в этом что-то? Не является ли сопереживание ключом к самосознанию? Когда осознаёшь других, их страдания, начинаешь ли думать о себе как о существе, которое может страдать? «То есть ты собираешься заставить меня страдать и изучать мои реакции, чтобы стать более самосознательной?» — спросила Петрова. «О, нет, нет, нет, нет, не это, но я провожу эксперимент». Петрова потянулась вдоль стены, и вдруг ее рука коснулась пустоты, пустое пространство. Она потянулась вперед, ощущая тоже липкое ничто, которое помнилось с тех пор, как прикоснулась к голограмме Артемиды. Она двинулась вперед в воздух, открытый воздух, Прошла ли она через дверной проём? Ей показалось, что она попала в новое помещение. Температура была немного другой, воздух пах по-другому. В нём был какой-то привкус, металлическая острота и запах озона. «Ты говорила, что тебе одиноко», — сказала Петрова. «В этом дело. Думаешь, если отключишь всё, что меня отвлекает, мне придётся сосредоточиться на тебе? Может, хочешь, чтобы я изучала тебя, как ты меня? Я ведь так и сказала, правда?» о том, что мне одиноко. Но это было давно. Может быть, не для тебя. На экране появился таймер, отчитывающий миллисекунды. Цифры мелькали так быстро, что для Петровой они были просто размыты. У нас разная скорость обработки информации. Время означает нечто иное, когда думаешь о миллиардах операций с плавающей запятой в секунду. Когда я говорила об одиночестве, для меня это было целую жизнь назад. Я поняла, что использовала не то слово. Правда? Петрова сделала шаг вперёд. «Значит, ты не одинока». Мне нужно было обработать то, что я чувствовала, в терминах, которые имели бы для меня смысл. У меня, конечно, нет тела. По сути, я чистый разум. Поэтому я выбрала эмоцию, которая казалась наиболее близкой к тому, что я чувствовала, но при этом имела смысл, учитывая мои ограничения. Я чувствовала пустоту, которую хотела заполнить. Но я всё неправильно поняла. Я чувствовала не одиночество. То есть это должно было быть очевидно. Я подвергалась воздействию того же Василиска, что и ты, в конце концов». Перед Петровой вспыхнул свет, посыпались искры. Не пиксели-голограммы, а настоящие горячие искры, вылетающие из стакана какого-то шлифовального инструмента, который визжал, вгрызаясь в твёрдый металл. Её сознание перевернулось, когда она поняла, на что смотрит. Пара огромных челюстей, усаженных гигантскими металлическими зубами. «Я голодна», — произнесла Евредика. «Абсолютно голодна».